Евгений Горцевич. Отмороженный 7.0. Читает Мироненко Юрий. Глава 1 Материалы к делу номер 0244587. Российский институт петрофизики. Сообщение номер 0356. Цель обнаружена. По полученным разведданным, на объекте находятся около 10 дроидов. Количество сектантов неизвестно. Готовы к штурму. В отряде 30 дроидов, семь из которых переданы мне в подчинение авангардом Штурм намечен ровно на 11 утра. А.П. Гончаренко. Сообщение номер 0357. Все обозначенные цели успешно уничтожены. Наши потери составили 12 клонов, включая четырех защитников подразделения «Авангард». Ведем зачистку объекта с целью допуска ученых к оборудованию сектантов. А.П. Гончаренко. Сообщение номер 0358. «Атака превосходящих сил. Сектанты. Ориджиналы. Контакт с учеными потерян. Отправлен сигнал...»